Глава 35. После смерти Пушкина продолжал говорить Гартнер, на некоторое время как его кольцо оказалось во Франции. Я открыл глаза и понял, что все это был не сон. Тургенев Полина Виардо уточнил Арсений. Да. Потом один из членов нашего ордена поспособствовал перемещению кольца в Петербург, где его и украли, вставил Арсений. Совершенно верно. Но Джон Гартнер, мой предок, сумел не только разыскать кольцо, но и стать его хранителем. Более двадцати лет кольцо власти находилось у него, пока не случилась трагедия. «Давайте-ка вернемся в двадцать первый век», — предложил Арсений Джону. «Как вы уже говорили, цель вашей миссии — поиск кольца». «Да, это самое важное», — кинул Гарнер, сразу став серьезным. «Но еще важнее, пожалуй, не дать попасть кольцу не в те руки». «А откуда вы знаете, те руки или не те?» — причирился Арсений. «И кто это решает?» «Не я», — тут же ответил Джон. «Я просто солдат. Я имею четкий приказ. Этот». Человек не должен получить кольцо. А почему? Потому что Мировым советом и Великим магистром принято решение не передавать властям это кольцо. Ну, допустим, согласился с Мировым советом Арсений. Но если вы его найдёте, так куда денете? Заберёте с собой в Рим? Думаю, что нет. Кольцо должно остаться в России до нужного момента. Я же буду обязан обеспечить его безопасность. А в музей вернуть не хотите, Василий я. К сожалению, оно там недолго пролежит у Заил Гарднер. "Той свой у спрячете", допытался Арсений. Гардно с подозрением уставился на моего приятеля. "Или передам надёжному человеку на хранение, как в своё время оно хранилось у моего предка. А почему вы спрашиваете?" После их предположений, где оно находится, напрямую поинтересовался он у Строганова. Тот потёр руки и немного помолчав сказал: "У меня есть надёжный человек, которому можно доверить кольцо". "И кто же он?" этот человек я, гордо ответил Арсений. Мне вновь стало казаться, что всё происходящее похоже на бред. И если бы не убийство, не сгоревший Гарнерский дом, не исторические ссылки, чёрт, неужели всё это правда? Я пошёл на кухню за водой. Через открытую дверь до меня доносилось: "Могу сказать вещь о Гарнер. Кореймский Гахам Бабович и кореймский священник Фиркович, да сам коллекционер Умичил Арсений. Да, тот самый, его называют коллекционером всех времён и народов. И судьба кореймов была более благоприятной, чем, скажем, у евреев в Талмудисто". Я подошёл к окну, спать уже не хотелось. Так бывает и на дежурстве, когда часа в 4 утра сон не растворяется, работоспособность остаётся, а эмоции притупляются. За окном было темно. Среди сотен и тысяч окон соседних домов светились лишь единичные. Я представил себе тех, кто не спит за этими окнами. Вряд ли среди них есть ещё такая странная компания, как у нас. Информаторы есть повсюду, слышал я Гарнера, когда вернулся в комнату и в Кремлее, в Тигани и в, в Ордине. Первыми проявились российские информаторы. Они сообщили нам, что власти занимаются поисками кольца. Безуспешно поискав в Крыму, они перенесли свои поиски в Петербург, поскольку у них появились сведения о связи кольца с Гарднерами, вероятно, из архивов ОГПУ. Тогда-то мы и получили шифровку, где говорилось, что был нанят для поисков персн мужчина средних лет. Со стороны Одина были предприняты ответные действия, то есть решено было поставить на поиски кольца своего представителя, и выбор пал на меня. Прекрасный выбор. А скажите мне, рыцарь, где сейчас находится дубликат кольца, ну, который остался у графини, чёлкнул пальцами с Васил Арсений. Он загадочно улыбнулся, после чего излёк из какого-то потайного кармана на брючном ремне старинный иды перстень с красноватым камнем и какими-то знаками. Потрясающе, осветился ли это оно? Да, похоже, кивнул Арсений. Он внимательно разглядывал редкий предмет. Видишь, обратил внимание на камне? Это так называемые каббалистические знаки. каббалистические знаки переспосил я, отодвигаясь от отжатого пальца древнего кольца сумтового мне поднос. И тогда смог разглядеть непонятные значки: ШОЗД, БТ, ЛБГ, ШБИ, ЕСО, ДЖЧП, ЖЛ серия, МБШЛД. да энергично закивал головой Арсений глаза его при этом горели после смерти Пушкина Минором и Хвольсоном надпись была переведена с древнееврейского на русский я гуглил эту тему и оказалось что там всего-навсего какая-то фигня типа симха сын почётного раби Иосифа да будет благословленной его память а что это означает это такие симха и Иосиф спросил я у этого криптолога Арсений помрачнел Представитель каримского народа с улыбкой ответил за него Гарнер. Почитаемый старец Иосиф, собственно, это неважно. Но если создать из этих слов простую анаграмму, то получится следующее. Он достал ноутбук, довольно бегло набрал фразу с цитаты на иврите и затем переставил в ней буквы. Власть, мир, шмен, чёрт. Неожиданно отреагировал Арсений. Нет, там есть ещё два слова, но без упоминания дьявола зазел ему Гарнер. Да я не про то, Просто я тоже пытался переводить эту фразу, но прочитать как анаграмму, и у меня не получилось. Ты тоже знаешь иврит, удивлённо спросил я. Не знаю, что меня поразило больше: неожиданная шифровка надписи, которая всё же содержала в себе тайну, или языковые познания моего приятеля. Конечно, хмыкнул Арсений, конечно, нет. Я использовал программы для перевода. Просто у меня было мало времени, раздражённо закончил он. «Я не сомневаюсь, что вы бы разобрались с этим вопросом сами, если бы имели свободное время», — без тени иронии произнес Гартнер. «Можно сфоткать», — попросил у него Арсений. И, не дожидаясь разрешения, сфотографировал кольцо на свой телефон. После чего Гартнер бережно убрал перстень, обратно сказал. «Однако это просто кольцо, хотя и представляющее собой историческую ценность». Он поклонился, обозначив конец своей речи, встал и вышел на кухню. — Доктор, — лихорадочно зажептал мне Строганов, — мы обязаны найти это кольцо первыми. Мне оно нравится. Думаю, что Пушкин был бы не против. — Власть над миром хочешь получить, — усмехнулся я. — Зная Арсений, я даже не сомневался, что он скорее руку свою отдаст, чем расстанется с чем-то, что ему приглянулось. — А Гартнер не будет против? Вместе с своим мировым правительством. — Ты слышал, что он сказал, — эмоционально открыл на это Голлум. Я ему об этом персонаже и напомнил. Смотри, будешь жить в пещере или где он там жил и приговаривать: "Прелесть моя". Арсений отнесётся к моим словам излишне серьёзно. Да, этот риск, безусловно, имеется, но ведь ты мне поможешь, если что. Нейролептики там, электрошоковая терапия. Короче, вот тебе задание на утро. Тебе нужно связаться с Ирой, а лучше с её мамой, Галкой. Мне нужна вся информация по квартире у Томских, Джона ни слова. Старые квартире, где Ира живёт, но всякий случай уточнил я. И тут Строганов привил необыкновенный так, поскольку вместо слов не тормозив, включив голову, он выдержал паузу и просто сказал: "Да". В комнату вошёл Гарднер с чашкой чая. "Я заварил чай, если кто-то хочет, пожалуйста". "Очень хочу", радостно согласился Арсений. "Джон, будьте любезны, принесите мне чашечку". И Джонни отправился на кухню, оставив свою чашку на столе в комнате. "Откуда у них, у родителей Ухтомского эта квартира?", быстро загорел Арсений. "Нитимофил и комиссар её им продал и так далее". Как может лучшего вдовы Ухтомского начал предлагать ей свой вариант? Она ни хрена не знает», — сказился он. Гартнер принес чай, но Арсений и не притронулся к нему. «Пришлось пить мне».